Глава 46. Воздушное пространство Афганистана. Свера проснулся, когда самолет вошел в воздушное пространство Афганистана. Вот он. Снова ландшафты запалённых солнцем лоскутных полей, пустыни и белоснежных гор вдали. Бородатые морские охотники на сиденьях вокруг спали тяжелым сном и бровью не повели, когда они пролетели над долиной Панджхер, и шасси резко ударило по посадочной полосе Кабула. Он надел каску и бронежилет, подхватил тяжеленную сумку и зашагал к зданию военного терминала. Морские охотники приняли его вполне дружелюбно. С некоторым сдержанным скепсисом, пожалуй, но чего еще можно ожидать? Делай свою работу, и уважение само придет. Уже здесь он ощутил тяжкую кабульскую атмосферу, пропитанную запахом авиационного бензина и подгорелого шашлыка. Мотоколонна двинулась в лагерь. Внешне за эти годы мало что изменилось мимо скользил городской пейзаж: колючая проволока КПП, низкие домишки, восточноевропейские высотки, толпы мужчин в шальвар-камизах, закутанные женщины с кучей ребятишек. Дорога в лагерь вела через несколько периметров безопасности, зигзагом между бетонными блоками, бронемашинами и укреплениями из мешков с песком. Свера занес личные вещи в маленький кондиционированный отсек палатки. Столовый поел в одиночестве, но даже это никак не повлияло на его настроение. Затем их собрали в оперативном штабе. «С возвращением», — сказал капитан третьего ранга, очевидно, начальник оперативного отдела. «Уже нынешним вечером работа начнется всерьез. Он изложил детали предстоящего ночного рейда. Сообща с афганской полицией, они должны взять некого изготовителя бомб. Операция рискованная, ситуация с безопасностью в городе, напряженная как никогда». Морские охотники сонно кивнули. Предстоящее явно было для них обычным делом, но Свера сгорал от напряжения. Вот она, возможность показать, кто он и на что годится. Капитан третьего ранга хлопнул в ладоши. «Тогда собираемся и выезжаем». Скрип стульев, все разом встают. Свера шел к выходу вместе с остальными, когда услышал за спиной голос капитана третьего ранга. «Фалк!» Свера остановился. «Ты не едешь, останешься здесь». «Почему?» Капитан Невысокий Крепыш в его годах с круглым бородатым лицом досадливо вздохнул. «Здесь командую я. Если твой папаша посылает тебя сюда воспитывать характер, за это в ответе он сам». Каждое слово как удар по почкам. «Но?» «Никаких «но». Я отвечаю за то, чтобы операция прошла наилучшим образом. Ты займешься технической профилактикой, проверишь отрядное оружие. Ясно?» Свера потерял дар речи. «Отлично. Через три часа доложишь о выполнении». Свера повернулся и зашагал через расположение. «Кстати», — крикнул капитан третьего ранга ему вдогонку, «нам звонил некий адвокат, хотел поговорить с тобой. Рано, кажется, Ян Рано. Он может связаться с тобой по FaceTime. Сказать ему, что ты недоступен?» «Нет», — после секундного размышления сказал Свера. «Скажи, что я охотно с ним поговорю». В следующей неделе Саша проявила себя как заботливая мать и жена. В доме царил безупречный порядок. Каждый день она готовила полный обед, следила за всеми занятиями дочерей. А в один из выходных дней, в солнечную погоду, они с Мацом наконец-то совершили поход из Финце на Харденгерский ледник. Правда, однажды вечером она все же оставила семью и в одиночестве отправилась в главный дом, Был теплый майский вечер, канун 17 мая. После случившегося Саша толком не говорила с отцом, но в этот вечер они ужинали вдвоем в каминной на втором этаже. Когда она пришла, Улов был уже на месте. Смерть матери состарила его, спина сутулилась, лицо побледнело. Александра, он обнял ее. Хорошо выглядишь. Это ты попросила Андрея приготовить ужин? Саша строго-настрого наказала Андрея приготовить ужин заранее. и меньше всего хотела, чтобы сестра шныряла вокруг во время разговора, который состоится у нее с отцом. Она сходила вниз, принесла из холодильника блюдо, суши и сашими и спросила. «Ты в последнее время слыхал что-нибудь о Свере? Мне он сказал, что уезжает надолго, и у него не будет возможности поддерживать связь». «Нет, не слыхал», — ответил Улов. «По-моему, он злится на меня». Однако, no news is good news. Отсутствие новостей тоже хорошая новость. Кстати, ты подготовилась к Сага Arctic Challenge? Расскажешь о моей маме? Да, вот об этом я и хотела с тобой потолковать, сказала Саша, смакуя рыбу. А я расскажу об отце и начале движения сопротивления на побережье в Сороковом, сказал Улов. Саша долго смотрела на него, склонив голову на бок, потом сказала. Об этом тебе говорить не надо. Это почему же? Отозвался отец, вроде как оживившись от резкости ее тона. «Мы ведь верим в свободу слова и открытость в семье!» Саша задумчиво посмотрела на него. «Я прочла бабушкину рукопись. Погоди, дай досказать. Вера была права, пароход не подорвался на мине. У меня есть видеодоказательство, снятое камерой рафаэллисонского экзокостюма. А что до утверждения, что Большой Тур сотрудничал с немцами, то переписка действительно изъята из архива Бергенской пароходной компании. Но в морском кладбище бабушка рассказывает об этом разговоре, состоявшемся здесь, в Редрехёгене, весной 70-го, когда она заканчивала рукопись. Разговоре, который проливает свет на то, почему следующие 45 лет были такими трудными. «Разговоре с тобой», — Улов молчал. «Само собой, ты можешь пристрелить гонца, можешь обвинить свою покойную мать во лжи, Или меня в заговоре против тебя. Тут Саша улыбнулась. Но ты этого не сделаешь. В глубине души, папа, ты понимаешь, что времена изменились. САГА сохранит все, в чем мы преуспели, но одновременно нам необходима открытость. Поэтому мое предложение таково: Ты уходишь в отставку. Пост главного администратора в группе САГА переходит ко мне. Кроме того, я возглавляю правление фонда. Нет лучшего повода объявить о смене руководства, чем «Сага Арктик Челлендж». Последние солнечные лучи этого светлого вечера упали сбоку на лицо отца. Он долго молчал, потом уголки рта чуть заметно дрогнули. «Вышвыриваешь меня, Александра?» Он улыбнулся дочери. Саша улыбнулась в ответ. «Да, папа. В таком случае предупреди дома, что задержишься. Нам нужно многое обсудить.